«Глава 60. Только верь мне. Найхас. «Ну и какого черта ты пошел за мной?» — Злела и когда я скользнул за ней в портал, удерживая на себе иллюзию невидимости. «И правильно сделал, что пошел», — вмешался Шантар. «Я сам послал его за тобой. Мне бы ты потом мозг проела, а ему ничего не сделаешь. Ты в положении, между прочим» а носишься ко всяким непонятным личностям, рискуя собой. А если бы Хейвен заметила Нея, взбеленилась сестра, что тогда было бы? А что тогда было бы? хмыкнул я, чувствуя, как будто на мое сердце вылили кислоту. Она ничего нового не сказала бы. «Идиоты, вы оба!» — всплеснула Даяна руками. «Ты стоял далеко», — посмотрела она на меня. И не смог заметить того, что видела я. Ее глаза, как ты и сказал, Хейвен плакала, хотя слова, вылетавшие из ее рта были такие, что хоть самой плач, так кто управляет ей, намеренно это делает. И мы с вами прекрасно знаем, кто это. Я специально решила вывести ее на эмоции. Специально говорила то, от чего настоящая Хейвен никогда бы не отказалась. Поверь, с нашей ведьмой случилась беда, и ее нужно спасать, братец. Мы не стали откладывать дело в долгий ящик, понимали, что на дворе уже почти ночь, но наша проблема не могла ждать. «Папа!» — ворвалась демоница в комнату отца. «Даяна?» — взволнованно поднялся он из кресла, откладывая книгу на небольшой журнальный столик. «Что такое, дочка?» «Папа, у нас чрезвычайное происшествие!» — Выпалила сестра, пока мы с Шантаром стояли за ее спиной, как и было оговорено. Мы, конечно, могли бы и одни отправиться к королю, но с Шималем было как-то надежнее, что ли. Все-таки он умеет усмирять гнев правителя, переводя его вспышки агрессии в шутку, а вот мы таким похвастаться не могли. Кто знает, как бы отреагировал его величество на наш ночной визит, ведь у него там астлес, и им сейчас явно не до нас. «Что?» — рявкнул Шималь спустя пару минут нашего объяснения. «И вы отправили Даяну?» Одну в лапок непонятно кому? Он сверлил нас шантаром гневным взглядом. Да, Нейхас со мной ходил. Нервно облизнула губы кореглазая. Папа не об этом сейчас. С что-то не то. Она не такая, как раньше. Отказалась от Нейхаса, наговорела ему гадости и не стала возражать против ритуала по разрыву истинной связи. А разве такой ритуал есть? нахмурился демон. «Нет», — осторожно начал Шантар, боясь попасть под горячую руку. «Такого ритуала нет, но хэвен об этом не в курсе, мы просто хотели проверить ее эмоции. Она плакала», — взяла слово Даяна, говорила холодно, рубила с плеча, но ее глаза утопали в слезах. «Папа, наша ведьма попала в беду». «Я ни черта не понимаю» взлохматил Петернёй волосы старый демон. «Ваша троица когда-нибудь угомонится искать проблемы на свои мягкие места?» «Я сегодня с ней разговаривал. Она отстаивала того паренька, не давая мне пробраться через печать к колдовке. А я говорил, что может произойти что-то плохое». «И оно произошло», — выдохнул я. Днем она была одной, а вечером словно ее подменили. Полная противоположность». Был бы сейчас на вашем месте кто-то другой, я бы не воспринял его слова всерьез. Но зная вас, он оглядел нас. Пошли к Сантариусу. Попробуем разобраться во всем этом. Спустя десять минут мы стояли под недовольными очами правителя, который смотрел на нас, как на врагов народа. Его волосы были взъерошены, на шее виднелся след от помады, а на теле красовался халат с бахромчатыми завязками. «Надеюсь...» «Мы не сильно тебе помешали», — кашлянул в кулак Шималь, пытаясь скрыть улыбку. «Только попробуй издать смешок», — предупредил его правитель. «Вырвали меня из объятий Астлес». «Дядя», — Виновато произнес Шантар. Хейвен попала в беду. «Что случилось?» — подобрался король, принимая настороженное выражение лица. Тихо распахнулась дверь, и в общую комнату королевских покоев вошла Астлес, миролюбиво улыбаясь. «Доброй ночи!» — кивнула она. «Астлес!» — кинулся я к ней под недовольный прищур Сантариоса. В Хейвен кто-то вселился. Я сжала ее ладони, наблюдая шок на лице полудемоницы. «Не поняла!» — напряглась она, хлопая длинными ресницами. Спустя некоторое время мы закончили посвящать в суть проблемы главу государства и его будущую королеву. На пару минут воцарилась оглушающая тишина. Я нервничал, ведь положиться больше было не на кого. «Сантариус», — внезапно произнесла Астлис, — «а ты сегодня рассказывал мне, что твои тени поймали колдовку». «Да, ее на рассвете должны казнить на центральной площади», — кивнул монарх, как и все мы, понимая, к чему клонит полудемоница. «Из ваших слов и так понятно, что это не Хейвин, точнее она, но не словами», — рассуждала Астлес. «У меня нет каких-то сведений о таком, я владею другой магией». «Да, давайте на чистоту». Голос Сантариуса Тишара был словно гром среди ясного неба. «Никто из демонов, не имеющий отношения К нечто подобному не сможет нам помочь. Это ведь черная магия. И она запрещена, вздохнул я. Именно, запрещена. Но на нашу удачу в темнице сидит так, кто владеет ей. Чего ждем? Дамы остаются здесь. Ни к чему им наблюдать за процессом допроса. А мы попробуем узнать нужную нам информацию. Правитель создал на себе магией вещи поприличнее и открыл портал, из которого потянуло сыростью и холодом. «Любимая, я все ради тебя сделаю. Только верь мне».